Аллея айсбергов Ледяные холодные воды, простирающиеся от пролива Дэвиса, расположенного между Гренландией и канадской территорией Нуновуд до да Гранд-Бэнкс у берегов канадской провинции Ньюфаундленд и Новая Шотландия, известны как Атлантическая морская экозона. Когда-то в этих водах в изобилии водились омары, крабы, креветки и треска, но чрезмерный отлов рыбы привел к истощению морских обитателей. В результате за последние 30 лет этот район перестал привлекать рыбаков. Атлантическая морская экозона также известна своими многочисленными айсбергами. Размер ледяных глыб варьируется от нескольких метров до нескольких сотен метров. В любой момент времени в воде могут находиться сотни плавающих айсбергов, поэтому Атлантическая морская экозона получила прозвище «Аллея айсбергов». Айсберги образуются, отколовшись от ледников Гренландии. Затем в течение от нескольких месяцев до нескольких лет они медленно дрейфуют на юг. Будучи весьма крупными по размеру, они зачастую усеяны камнями и другими элементами грунта с территории Гренландии. В конце 1800-х и начале 1900-х годов наличие подобных айсбергов представляло опасность для пароходных судов. Через коварную аллею могли пройти только самые опытные капитаны и лучшие корабли. Такие капитаны, как Эдвин Смит, и такие корабли, как Титаник. В 1912 году Титаник вошел в историю в связи с трагедией, произошедшей 14 апреля после столкновения с айсбергом длиной в 122 метра. Считалось, что после погружения на дно Атлантики Забрав с собой огромное количество человеческих жизней, останки «Титаника» превратятся в зону смерти на дне океана. Между тем, словно в подтверждение принципа цикличности жизни, корабль создал новую мини-экосистему в Атлантической морской экозоне. Водоросли и другие глубоководные организмы облюбовали останки «Титаника» сделав их собственным домом. Ученые считают, что этот процесс настолько интенсивен, что в скором времени от корабля практически не останется видимого следа.